Адам Невилл. Отлив. На дне бассейна сидит тучная фигура. На фоне синей плитки ее очертания напоминают бутон гигантского тропического цветка, экзотический фрукт или мерцающую морскую флору, увиденную сквозь маску дайвера, плавущего вдоль кораллового рифа. «Подходим ближе». Гладкое туловище усеяно созвездием желтоватых пятен. Солнечные лучи освещают пол бассейна и ровную поверхность воды. Будто туго натянутая неподвижная мембрана висит над огромным анемоном. Существо, присосавшееся к скользкой плитке, размером с кресла. Его венчает пучок пышных щупалец, окрашенных в розовый леденцовый цвет. Они погружены вдоль тучного тела и проверяют его содержимое. Губчатые пальцы неторопливо ощупывают и рассортировывают то, что было проглочено и теперь выпирает из мясистого мешка. Сложно рассмотреть, что именно. Сокращающиеся мышцы колеблют мясистую массу от толстого основания до филигранных розовых нитей, работающих на вершине. В этом упорядоченном процессе питания... Постепенной утилизации проглоченного ей что-то методичное и изящное одновременно. И все же часть трапезы видна в круглой пасти блестящей громадины. Фрагмент бледного скальпа с длинным шлейвом светлых волос, колышущимся, словно пучок морских водорослей в заводе. Пряди разделяются, ловят и отражают солнечные лучи. Розовое щупальце собирает одного за другим развивающиеся локоны, словно золотые нити, тянущиеся от иголок, и бережно засовывает в пятнистый мешочек. Поднимаемся с дна ближе к поверхности. Бассейн двадцать метров в длину, десять в ширину. Вода прозрачная, но на дальних краях мутноватая по всей площади прямоугольного пространства рассыпаны еще шесть пухлых прилипших керамической плитке в фигур каждая неторопливо пережевывает содержимое своего вместительного желудка двое существ кажущиеся выше других напоминают розовые колонны их органы пищеварения развиты лучше чем у соседей их розовые усики снова зашевелились и принялись энергично исследовать окружающую воду в поисках того, что было съедено и уже превратилось в мякоть. Из пасти самого далекого анемона высовывается бледная человеческая рука, тонкое запястье изящно изогнуто. На тонком пальце сверкает кольцо с бриллиантом. Отрываемся от поверхности и натыкаемся на широкий забетонированный участок. Вокруг прямоугольной зоны бассейна, вдоль ограды, расставлены синие шезлонги. Стальные каркасы, пластиковая обивка, остатки инвентаря, окружающего территорию. Небольшая спасательная вышка, деревянные столы для пикника, высокие синие зонтики от солнца, стальные перила, уходящие в неглубокую часть бассейна, и разбросанные пластиковые стулья — Они частично покрыты обширными зарослями морских водорослей, фактурой напоминающих окрашенную в зелёный цвет шерсть. При ближайшем рассмотрении этого обширного естественного ковра можно обнаружить грубую сухую субстанцию, похожую на водоросли ризоклониум. Эта зелень пахнет коктейлем из солёной лиманной воды и полежавшей на солнце морской флоры и фауны. Зловоние перебивает даже сильный запах хлора. Вся зона бассейна, аккуратно оформленная в бело-голубых тонах, постепенно зарастает этим мохнатым покрывалом водорослей. Из защитенившейся зелени местами торчат горлышки пластиковых бутылок, отдельные туфли, разноцветные бумажки, фрагмент рыболовной сети и две желтые урны для мусора. Несколько общих дорожек, ведущих из зоны бассейна через открытые, укутанные зелёным мехом ворота, частично погребены под всепожирающим болотом смердящих водорослей. Рядом раскинулся настоящий город из некогда белых автофургонов. Если смотреть на запад и юг, по склонам холмов протянулись ряды выцветших с плоскими крышами шале. Вокруг них кружат, иногда пикируя вниз у морские птицы. На востоке колонны этих одинаковых домов на колесах спускаются к туманному морскому берегу. Однообразие разбавляет уединенное двухэтажное здание — ресторан, театр, бар и административный корпус. На его верхней террасе вдоль стен строения, над длинными тонированными окнами возвышаются зонтики от солнца — словно настоящие постойки смирно притарийанские гвардейцы на севере лагерь отдыха отделен от главной дороги высоким металлическим забором и частоколами из густых живых изгородей и деревьев если не считать парящие в небе стаи птиц кругом царит спокойствие не видно никакого движения но ну с разных сторон по прогретому солнцем воздуху доносятся приглушенные звуки то здесь, то там раздаётся шуршание неких вытянутых форм, незримо перемещающихся сквозь сухие водоросли. При том, что направление движения, цель манёвров, как и сами источники звуков, скрытые непрерывными рядами шале. Следуем по главной улице, спускающейся к административно-развлекательному блоку. Держимся её середины. В домах, стоящих вдоль дороги, можно наблюдать и другие странные беспорядки. Из приоткрытой двери длинного автофаргона сыпется мокрая мульча. Из другого доносятся шлепки и стук чего-то тяжелого, будто в замедленной съемке борются усталые дзюдоисты. После короткой паузы раздается звук волочения, словно некая грузная фигура перемещается по твердому полу. Наконец, из открытой двери этого шале слышится неприятный сосущий звук. Облицовка или сайдинг каждого стоящего вдоль дороги шале также несет на себе отметины того, что можно принять за небрежное обращение. Ни одно жилище, начиная с более дорогих кедровых домов на вершинах холмов с площадками, откуда открывается лучший вид на море, и заканчивая стандартными сорокафутовыми автофургонами, не осталось без следов загрязнения. Однако более чистые фрагменты стены и прозрачность воды в бассейне предполагают, что эти трансформации появились не в результате длительного запустения. Напротив, на их недавний характер указывает контраст чистого сайдинга с тем, который захвачен водорослями. Земля и стоящие на ней строение — кажется, еще не полностью осознают и не признают свое внезапное преображение. Они будто наполовину такие, какими были до недавнего времени, и наполовину совершенно другие. Здесь идет некая перестройка. По стенам шале распространилась сыпь чего-то, похожего на морские желуди, полностью покрыв их нижнюю треть. Ракообразные бледно-голубого и серого цвета. Некоторые опоясаны тонкими розовыми полосками. Помогая водорослям превращать ровные плоскости в комковатые грязные поверхности, эти ракушки расползаются по отпускным домам, образуя новую облицовку. В небольших отверстиях, которые виднеются в бугористых панцирях, поблескивают черные мясистые образования размером с изюм. Плоть по консистенции напоминает улиток или моллюсков если смотреть сбоку на отдельные дома кажется что новая поверхность их стен усеяна маленькими прозрачными щупальцами что тянутся из обитателей раковин. некоторые сжимают пойманных мух возле нескольких автофургонов есть парковочные места отдельные ряды шале также заканчиваются небольшими автостоянками разбросанные по ним транспортные средства схожим образом покрыты слоями ракообразных Серебристые ракушки покрывают все поверхности, будь то окрашенный металл или стекло, как если бы это были стальные корпуса, стоящих на якоре кораблей. Не все раковины затвердели. Некоторые остаются желеобразными и влажными. Ещё не сформировавшиеся продвигаются по любой открытой поверхности. По транспорту, перилам, телевизионным антеннам, спутниковым тарелкам — бельевым веревкам велосипедам. хаотичное скопление белых губчатых форм также можно наблюдать вокруг брошенных автомобилей при ближайшем рассмотрении в распространении этой экосистемы выявляются загадочные связи по незатвердевшим паннцрем зародышевых ракушек ползают беловатые напоминающие обыкновенных морских слизней существа деловито шевеля в воздухе своими ринофорами. Растущие вдоль влажных боков фаланги мягких белых щупалец, словно весла афинских галер, толкают бледных беспозвоночных вдоль дверей и ветровых стекол автомобилей. Если переселить смрад, то внутри ближайшего доступного шале вас ждет необычное дополнение к простым оклеенным обоями интерьером — украшение в виде колючих морских звезд на стенах и потолке. Эти крошечные пятипалые иглокожие, расположенные беспорядочными созвездиями, прилипли, как пауки, к стенам, дверцам шкафов и к стационарной мебели. Ковровая плитка на полу пропитана грязной водой. Это говорит о том, что наводнение или весенний прилив недавно отступили. Спальни, кухня, столовая и гостиная завалены одеждой, туалетными принадлежностями посудой и прочими вещами, застрявшими там после того, как уровень воды снизился. Принимая во внимание массы водорослей снаружи и множество колючих морских звезд только в одном жилище, нетрудно представить огромную, кишащую странными существами волну, которая накрыла этот лагерь отдыха. Возможно, внезапно. И ушла, оставив после себя столько всего. Огромное разнообразие жизни, которое цеплялось, липло и присасывалось к любому доступному причалу. А о быстроте течения воды свидетельствует содержимое главной спальни этого автодома. Пожилые владельцы остались там, при том, что их тела лежат на полу и сильно изуродованы. На обескровленных лицах всё ещё надеты маски для сна, в которых они ложились спать в очередную, как им казалось, обычную ночь. Постельное бельё сорвано потоком, который, похоже, прошёл через всё помещение. Все вещи, оставшиеся в платяном шкафу и выдвижных ящиках, промокли насквозь и атакуют органы чувств едким солёным запахом морской воды. силы и внезапность приливной волны, несомненно, застали этих людей врасплох, когда было уже слишком поздно спасаться. Более тщательное изучение человеческих останков, лежащих на мокром, усыпанном мусором полукомнаты, выявляет доказательства того, что пару удерживали против их воли. Их плоть излучает нездоровую бледность. Вокруг рта и глаз присутствует синеватый оттенок. Рты широко разинуты, вставные зубы отсутствуют. Но оставшаяся плоть на верхней части груди, плечах, руках, горле и в области гениталий испещена многочисленными круглыми надрезами. Животы вскрыты, и внутри даже при беглом осмотре можно обнаружить скопление полупрозрачных отложений. Яйцевые капсулы, вроде тех, которые откладывает обыкновенная кошачья акула, только размером с человеческую ступню. Волокнистые нити на обоих концах прозрачных овалов обвелись вокруг нижних ребер хозяев, так, чтобы находящееся в яйцах потомство могло вылупиться в более мягкой области кишечника, вероятно, лучшем источнике пищи для столь впечатляющих паразитов. Обитатель каждого яйца походит на свернувшегося колечком червяка, яркого зеленовато-голубого цвета. В отличие от обыкновенных кольчатых червей, эти сегментированные тела в распутанном виде могли бы достигать в длину одного метра и более и хотя они кажутся бездействующими, каждые несколько минут внутри прозрачных яйцевых капсул происходит какое-то судорожное движение. На проглядывающих головах нерождённых червей растут дорсальные реснички, а рожки вокруг круглых ртов указывают на то, что всё тело червя — это один сплошной кишечный тракт. Спинные области — покрытая щетинистыми волосками и не сформировавшимися чешуйками, а брюшная, там, где она видна, тонкими, как у гусеницы, ворсинками. Если идти от этого шалена на восток, цвет, фактура и форма водорослей, покрывающих каждый автофругон, меняются. Кроваво-красные родофиты — распространились везде, где есть большие мусорные баки, контейнеры и туалеты, с которых они ниспадают каскадом, как болотная трава в заливе. кладофоры чуть ли не полностью покрывают ряд некогда сверкающих роскошных шале, каждый из которых отделено от соседнего небольшим забором в стиле ранчо. Эти водоросли, как перьевые боа, обвивают предметы одежды и даже гладильные доски. Дальше на востоке, где покров из водорослей и быстро образующихся ракушечных масс лежит почти на всем, фонарные столбы и системы местного оповещения теперь пульсируют и переливаются, облепленные мягкими белыми телами морских организмов размером с грейпфрут. Те, что закрепились на вершине этих мясистых колонн, формой напоминают асцидию сердца Нептуна, а размерами — крупные кочаны цветной капусты и даже умеют ловить пролетающих мимо или садящихся на столбы чаек. Красные птичьи лапы и желтые, разинутые в предсмертном крике клювы, то и дело высовываются из скопления этих существ, будто те, по иронии судьбы, поменялись с ними ролями и проглотили больше, чем могут переварить. Но самое впечатляющее проявление плотоядной жадности морских обитателей, вторгшихся в лагерь отдыха, сосредоточена в игровой галерее, закрытой зоне, устроенной на первом этаже большого административно-развлекательного блока и обеспечивающей защиту от яростного полуденного солнца. Электрическое освещение внутри пассажа выключено. Видны два ряда неработающих игровых автоматов, а также три стеклянных шкафа, заваленных мягкими игрушками искушающими металлические клешни крошечных кранов. На полу в темноте неподвижно лежат многочисленные обнажённые, искрюченные человеческие фигуры. Их иссохшая кожа сморщилась и обвисла. Тело молодого мужчины, покоящееся возле стола с аркадной игрой, похоже на частично сдувшуюся резиновую куклу, плоть покрыта узором из круглых надрезов. По одному взгляду можно понять, что через эти ранки все телесные жидкости были успешно удалены. Одно лишь нахождение рядом с таким импровизированным моргом или логовом, в котором собраны и хранятся самые доступные источники пищи, вызывает в глубине неосвещенного здания какое-то движение. Следует внезапный удар в тонированное окно. Нижняя сторона ярко-оранжевого, похожего на слизня существа, прилипает с другой стороны темного стекла и вытягивается в длину. Червь. В самом толстом месте его тело имеет диаметр канализационной трубы. Состоящее из сегментов, оно сужается к скрытому в темноте хвосту. Размер существа впечатляет, поскольку к стеклу присосалась лишь средняя его часть. Голову, которая с влажными шлепками тычется в дверь, должно быть, поддерживает трёхметровое туловище. На более бледной нижней стороне огромного червя из овальных углублений торчит множество шипов креветочного цвета. Они трутся о стекло, оставляя глубокие царапины. Там, где касаются пола, они протыкают ковровую плитку и толкают червя вперёд, ещё больше растягивая его тело. Также удивляет скорость — с которой голова поворачивается к свету, обнажая влажное гнездо бледных, как мясо омара щупалец, которым, словно насекомые к липучке, прилипли конфетная обертка и бумажный стаканчик. Когда существо разевает пасть и обнажает колючую глотку цвета дождевого червя, жаберные щели по обеим сторонам головы тоже раскрываются и возбужденно трепещут. Удаляемся от галереи игровых автоматов и направляемся дальше на восток, пока не становится видна береговая линия, покрытая толстым слоем зубчатых и пузырчатых водорослей. Между двумя фургонами, в последнем ряду покрытых пятнами шале, из окон которых когда-то открывался вид на море, выглядывают песчаные дюны цвета небеленого сахара, словно головы пытающихся спрятаться гигантов округлые формы, положение которых выдает торчащая из них грубая трава. Между дюнами виднеется широкий песчаный простор, мерцающий влажный. Далекая линия прилива бурлит серебристо-белой пеной. Серый туман, стелющийся над угрюмым морем, предполагает, что материя и даже известный мир превращаются в газообразное небытие. Когда мы вырываемся из армейских рядов автофругонов и из душных неосвещённых руин, смрад разлагающихся моллюсков, висящий над береговой линией, становится невыносимым. И неуспеваем именовать дюны, как становится очевидно, что пляж подвергся обширному опустошению. Весь он усыпан огромным количеством отбросов, обломков и коряг, заляпанных песком и грязью. Большую часть мусора, устилает покров из морских водорослей. Рыболовное судно лежит на боку носом вверх, будто контуженный, но полный решимости снова встать в строй солдат. Пустые палубы забрызганы илом. Иллюминаторы напоминают слепые черные глаза. Большая часть корпуса изъедена ржавчиной, мачты покрыты водорослями. У кормы притулился покосившийся автофургон — напоминающий разваливающийся карточный домик. Его фаркоп болтается, будто на одном болте. Притащенные сюда или смытые с берега обломки небольших лодок, доски, фрагменты забора, рыболовные сети, детские качели из желтой трубчатой стали, разбухший от воды диван, кусок деревянных перил, дверь пляжного домика, разбросанные перед дюнами, словно исторнутые ураганом. Один и тот же беспорядочный калаш из хаоса и разрушений простирается, насколько хватает глаз. С севера его ограничивает серая полоса Эстуария, а с юга — полуостров из разрушающихся скал. Ужас вызывает все. Особенно береговая линия в полукилометре отсюда, где перекрывающие друг друга волны накатывают на темный песок, когда течение меняет направление. Там, на озыбучих песках, кажется, нашел себе новый, временный фундамент, полуразрушенный дом. Остатки бунгало, которое сорвало с места и притащило туда потопом. Серая черепичная крыша кажется невероятно ровной, несмотря на вспученные стены. Над размокшими руинами парят несколько бледных фигур. Они борются с ветром, чтобы удержаться на месте. Летающие объекты — с первого взгляда легко принять за воздушных змеев, запущенных детьми и привязанных к разрушенному дому. Эти раскачивающиеся в воздухе комочки также напоминают полиэтиленовые пакеты или деформированных морских птиц широко расправленными крыльями. Но от всех них в зубчатые обломки переместившегося здания тянутся белые щупальца. «Мы приближаемся» и эти странные воздушные комочки становятся легче идентифицировать. При этом наше недоверие усиливается. Покачивающиеся фигуры, волочающие за собой едва заметные ленты, концы которых исчезают внутри бунгала, приобретают достаточную четкость, чтобы можно было разглядеть фактуру искусственной кожи. Самое крупное существо в этой дрейфующей стае — напоминает колокол с полупрозрачными отростками и сердцем или мозгом цвета мандарина. Подходим еще ближе, и становится ясно, что это гидрозоаны или медузы. Девять штук. Каждая покачивается, будто дрейфуя на поверхности неспокойного моря, хотя в данном случае их шевелят воздушные потоки, а не морские волны. Используя множество длинных и коротких щупалец, свисающих как клочья желе, студенистая стая придирчиво исследует деревянные обломки, погнутый металл и рамы без окон. Разбирает этот переехавший на новый адрес полуразрушенный дом. Один ромбовидный поплавок с розоватой полупрозрачной плотью протягивает свои извивающиеся усики сквозь дырявый навес крыши. Другой мясистый мешок, размером со взрослую корову, с синюшным, как у Физалии гребнем, воспользовался отсутствующей дверью, чтобы запустить свои нижние отростки в темные пространства этого дома. Самая крупная из этих существ обладает широкой голубой, как у парусницы, юбкой и достигает двух метров в диаметре. Сверкающее чудо, поднявшее свой пухлый парус, чтобы добавить устойчивости к дрейфу на морском ветру. Два его придатка шевелятся, будто шаря в разрушенных жилых помещениях дома. Когда подходим ещё ближе, становится слышно звук, похожий на бешеное царапание собачьих лап и жалебный скулёж. И можно сделать вывод, что какое бы животное не заползло в дом, Оно неизбежно соприкоснется с любопытными шарящими отростками, тянущимися от парящих в воздухе куполов. Ни человек, ни зверь, вынужденный искать убежище под крышей бунгало, не смогут долго избегать встречи с ядовитыми щупальцами. Даже сейчас нетрудно представить, как эти ленты желеобразной плоти, изучающие хищно, ощупывают все внутри полуразрушенных комнат, В попытке найти там испуганных животных, чьи крики не вызывают у полупрозрачных береговых охотников ни капли жалости. И всё же, если подойти вплотную к линии прибоя, на которую с колючим царапанием накатывают маленькие волны, вас ждёт самое главное в этой сильно изменившейся прибрежной зоне открытие. Лишь турист, незнакомый с этим побережьем, мог при беглом осмотре ошибочно принять эту крупную фигуру, находящуюся в километре от берега за остров. Для глаз, прикрытых от яркого солнца, двигающегося по дуге на запад и находящегося сейчас прямо над головой, для глаз, взирающих на далекий огромный выступ, этот монумент, недавно возникший на горизонте, великолепен. Всякий раз, когда облачный покров расступается, Лес шипов, расположенных на его гребне и округлых боках, излучает пурпурный свет. Тысячи колючих отростков тянутся от каменистой поверхности гигантского объекта. Хотя размеры этого острова делают сравнение абсурдным, формы он очень напоминает обычного морского ежа. Маленькое морское существо, часто покидающее море во время отлива или выбрасываемое на берег после свирепых штормов. В центре него зияет чёрная дыра, похожая на рот с красными губами, поджатыми будто для свиста. Внутри отверстие темно. Оно обеспечивает либо проход в обширный интерьер, либо выход из него. На юге, у дальнего конца пляжа, замер ещё один гигантский морской ёж. За скалистым полуостровом, далеко в море, виднеется третья фигура. Каждая из них неподвижно Суровые, как одинокие атоллы, и расположенные в форме странного архипелага, они будто прикреплены к морскому дну. Жёстко зафиксированы, чтобы противостоять турбулентности и морскому течению. И чем дольше наблюдаешь за этими огромными сферами, тем больше они напоминают десантные корабли морского флота из давно минувшей войны. Корабли — стоящие на холостом ходу в мрачных морях после высадки своих экипажей, своих воинов-завоевателей. Возможно, эти «морские ежи» более многочисленны. Не исключено, что колючие стражи занимают фронтовую линию, простирающуюся на сотни километров, стратегически расположившись там, где на суше можно добыть отличный улов». Адам Небел Отлив Рассказ читал Олег Булдаков